Собственно, любой крупный российский банк имел в своем начальном капитале от 50 до 70% криминальных денег. Об этом знали многие, но предпочитали не афишировать такое обстоятельство. Каких счетов, провначал Кондаков? И сразу получил третий удар, на этот раз не столь болезненный, но все равно ощутимый. Ты зачем в Тюрих едешь?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 А это значит, что незнакомец захочет от него избавиться. Но получать удара больше не хотелось. — В Тюрихе я должен только проверить счета, — вымолвил Кондаков, отвечая на первый вопрос и словно забывая о втором. — Это я знаю, — кивнул незнакомец. У него были короткие и тяжелые руки борца. Кондаков представил, как легко он задушит его.